Порфирий Владимирович окончательно вышел из себя, вскочил с места и почти бегом выбежал из столовой. Это была последняя вспышка энергии, которую он позволил себе. Затем он как-то быстро осунулся, тупел и струсил, тогда как приставанием Евпраксиюшки и конца не было видно. У ней была в распоряжении громадная сила, упорство, тупоумия, И так как эта сила постоянно била в одну точку досадить и сгадить жизнь, то по временам она являлась чем-то страшным. Мало-помалу арена столовой сделалась недостаточной для нее. Она врывалась в кабинет, и там настигала и удушку. Прежде она и подумать не посмела бы войти туда, когда барин занят. Придет, сядет к окну, упрется посоловелыми глазами в пространство, почешется лопатками об косяк и начнет колобродить. В особенности же пришлась ей по сердцу одна тема для разговоров, Тема, в основании которой лежала угроза оставить Головлева. В сущности, она никогда серьезно об этом не думала и даже была бы очень изумлена, если бы ей вдруг предложили возвратиться в родительский дом. Но она догадывалась, что Порфирий Владимирович пуще всего боится, чтобы она не ушла. Приговаривалась она к этому предмету всегда помаленьку, окольными путями. Помолчит, почешет в ухе и вдруг словно бы что вспомнит. Сегодня у Николы поди и пекут. Парфирий Владимирович при этом вступлении зеленеет от злости. Перед этим он только что начал очень сложное вычисление. На какую сумму он может продать в год молока, ежели все коровы в округе примрут, а у него одного с Божьей помощью не только останутся невредимы, но даже будут давать молока против прежнего вдвое. Однако, ввиду прихода и в праксиюшке и поставленного ею вопроса о блинах, Он оставляет свою работу и даже усиливается улыбнуться. От «Отчего же там блины пекут?» — спрашивает он, осклабляясь всем лицом своим. «Ах, батюшки! Да ведь и в самом деле родительская сегодня. А я-то ротозей позабыл. Ах, грех какой! Маменьку-то покойницу и помянуть будет нечем!» «Поела бы я блинков родительских!» «А кто ж тебе не велит? Распорядись!» «Кухарку Марьюшку Забака, а не то так улитушку!» «Ах, хорошо улитка блины печет!» «Может, она и другим, чем на вас потрафила?» Язвит Евпраксиюшка. «Нет, грех сказать хорошо, даже очень хорошо улитка блины печет. Легкие, мягкие, ай, поешь!» Парфирий Владимирович хочет шуточкой да смешком развлечь ей Евпраксиюшку. Поела бы я блинов до да неголовлёвских родительских, кабеница она. И за этим у нас дело не станет. Архипушку кучера за бока, вели парочку лошадушек заложить, кати себе да покатывай. Нет уж, что уж, попалась птица в западню, сама глупа была. Кому меня это какую то нужно? Сами гулящий девка недавно назвали, чего уж? Ахах, -ах. и не стыдно тебе напраслину на меня говорить». А ты знаешь ли, как Бог-то за напраслену наказывает? Назвали. Прямо так-таки гулящие назвали. Вот и образ тут, при нем, при батюшке. Ах, распостылая мне эта Головлева, сбегу я отсюда. Право, сбегу. Говоря это, и Евпраксюшка ведет себя совершенно непринужденно. Раскачивается на стуле, копается в носу, причесывается. Очевидно, она разыгрывает комедию, дразнит. «Я, Порфирий Владимирович, вам что-то хотела сказать, — продолжает она колобродить. — Ведь мне домой надобно. Погостить, что ли, к отцу с матерью собралась? Нет, я совсем. Останусь, значит, у Николы. Что так? Обиделась чем-нибудь? Нет, не обиделась, а так. Надо же когда-нибудь. Да и скучно у вас. Инда, страшно. В доме-то словно все вымерло». «Людишки вольница, все по кухням да по людским прячутся. Сиди в целом доме одна, еще зарежут того, гляди. Ночью спать ляжешь, и за всех углов и ползут». Однако проходили дни за днями Айв Праксиушка и не думала приводить в исполнение свою угрозу. Тем не менее, действие этой угрозы на Парфирия Владимировича было очень решительное. Он вдруг как-то понял, что несмотря на то, что с утра до вечера Изнывал в так называемых трудах, он, собственно говоря, ровно ничего не делал и мог бы остаться без обеда, не иметь ни чистого белья, ни исправного платья, если бы не было чьего-то глаза, который смотрел за тем, чтобы его домашний обиход не прерывался».